Прокатился эхом в горах и опять стало тихо. Он понял, что сражение кончилось, штурм не удался, и плевно по-прежнему в руках неприятель. К нему подходили командиры, докладывали о состоянии подчиненных частей, он справлялся об убитых и раненых, благодарил за службу. «Когда начнем отход?» — спросил майор Домбровский. «Когда? На то получим приказ. И еще отсюда не уйдем, пока не отправим всех убитых и не перевяжем раненых». Он сел на поляне под одинокой грушей, вспомнив, что с самого утра во рту не было ни маковой росинки. Еще почувствовал в руке боль. Дорогой ценой русская армия заплатила за вторую племну. По официальным данным, потери составили более 7 тысяч солдат и офицеров. Действия, участвовавших в штурме отрядов, признавались неудачными. Отмечался лишь отряд кавалерии и пехоты на левом фланге. Несмотря на трудности и малую численность, его командир Скобелев-младший проявил неистовую активность – Он сделал то, чего не могли добиться другие. Командование армии признало военный талант молодого генерала. Герой дня. Обеспокоенный молчанием Криденера, Главнокомандующий проснулся рано и несколько раз подходил к телеграфной карете, надеясь получить депешу. «Не поступало, Ваше Высочество», — ответил ему дежурный офицер связи. Наконец, в восемь часов он принес бланк с донесением. «Бой длился целый день. У неприятеля громадное превосходство сил. Отступаю. реденер. Черт знает, что вспыхнул великий князь. Он вспомнил последнюю встречу с императором, неудовольствие его ходом дела и выговор. Непременно будет новый, теперь уже заплевну, предположил главнокомандующий, не выпуская из рук телеграмму. Подошел осторожный покачицкий. Кажется, у креденера неудача. «Знаю. Я готов к нему ехать, чтобы снова предпринять атаку племны. Теперь уже ни к чему. Войска отведены. Ведь я же говорил государю, что войск мало, надо бы еще. Вместо того, чтобы выговоры мне давать, лучше бы дал войска. да «Да-да, конечно» поддержал великого князя начальник штаба. Нужно государю-императору телеграмму послать. Непременно от моего имени. Не очень в ней расписывайте события. Телеграмму послали, и вскоре пришел ответ. Крайне огорчен новой неудачей подплевную. Креденер доносит, что бой продолжался целый день, но громадное превосходство турок заставило отступить. Завтра ожидаю заслушать подробности. Александр. Прочитав, главнокомандующий вздохнул. Теперь можно к нему ехать. Собирайтесь, Артур Адамович. Еще через день в ставке главнокомандующего состоялся военный совет. Присутствовали высшие чины и корпусные командиры. Великий князь объявил, что волей государя. В Дунайской армии направлена вся гвардия, гренадерский корпус и артиллерийские части. Я давно предлагал послать на Балканы значительные значительной силы, но не получил на то согласия. Это наша всегдашняя слабость посылать войска по клочкам. А теперь и военный министр Милютин согласился что допустили промах, и повелел войскам спешить с прибытием. Потом разбирали причины неуспеха под Плевной, и все сошлись на том, что атаку нужно было проводить не с востока, а с юга, где действовал отряд Скобелева II.